Итак, Дот, мы способны нанести по ним удар, который гарантированно сотрет их подземное государство. И, кроме того, сможем ли мы это проверить? В связи с полетами на Доккинию у нас проблемы с горючим. Почти прикончен лимит малых зарядов. Большие еще есть, но их невозможно использовать в качестве проникающих под скальный грунт боеголовок. Они слишком велики для стандартного пробивающего корпуса. Правда, и при наличии обычных проникателей, способных с разгону внедриться на 200-300 метров, мы бы могли действовать наверняка только при точном знании координат их штабов и ракетных шахт. Однако это возможно сделать, только произведя высадку и просветив этот сектор нейтринным искателем. Но эти высадки не будет, — осведомился Мадейр, заранее зная ответ. — Так точно, господин вице-адмирал, высадки не будет, — с язвительной улыбочкой поддакнул начальник. — А нельзя ли обнаружить их шахты, запустив под слой ионизационных облаков разведчик? — Но мы ведь уже попробовали это в тот злополучный день, когда потеряли еще одного пилота. Это ничего не дало. По рассказу Кьюма, они проходили пусковые стволы слепым способом снизу, без выхода на поверхность. Это так и называется – слепой ствол. Только перед пуском ракеты верхний слой почвы откидывается взрывом. Мы обнаружили эти выбросы породы. Но что из этого? Лишь подтверждение рассказов нашего все еще подозреваемого в убийстве. Как я уже доложил, мы стеснены... Вышеперечисленными причинами. «Это я и без вас знаю, Дот. И что нам остается?» «Я лично верю, что ракеты у них кончились. Информации извне они полностью лишены. Ресурсов у них нет. Они проиграли без нашего ответного удара. Кроме того, теперь мы в курсе дела и сумеем более умело организовать оборону». «Твоя вера, Мадейрос, меня мало интересует. Можешь верить в загробный мир или в домовых. Это меня не касается». Но ты прекрасно знаешь, что нам нечем организовать оборону. У нас осталось менее половины первого эшелона. Ресурсы боевого топлива на газовых лазерах почти отсутствуют. Большие метатели израсходовали свои снаряды. Чтобы их дозарядить, необходимо время и снова горючее. И ясное дело, сами боеприпасы. Вся космическая техника требует регламента и проверки. Упомянутый тобой случай со сбитым булом Жакларом это подтверждает. Надо сделать перепрограммирование всего комплекса космической обороны с учетом потерь и ресурсов. Истребители у нас в норме, но летчиков на них нет. Горючки в обрез. Мы попали в гигантскую задницу. У нас есть большой лазер. Это единственное положительное имущество. Но и на нем почти отсутствует инертный газ для поджига. Несколько десятков выстрелов. Ну вот и все. И еще. Я забыл о дополнительном факторе, направленном против нас. Транспорт Земли придет только через три недели. Портал ведь пока закрыт. Вы сгущаете краски, астро-адмирал. Мы сумели отразить самое серьезное ракетное нападение в истории, совершенно его не ожидают. Теперь мы на стрёме. В крайнем случае можно утрамбовать их сверху самыми мощными колотушками, которые есть на складе. Они выруют такие воронки, что их ракетные стволы превратятся в возвышающиеся над окружающим пейзажем башни. Просто придется это делать последовательно в связи с нехваткой космосостава. Вот именно. Последовательно. Послушай, Дот. По рассказу Хадаса у этих рудокопов были даже подвижные ракетные комплексы. Ты уверен, что они выпустили все, что у них есть? Я надеюсь на это. Если подземный монорельсовый туннель имеет ветку хотя бы миль 10 длиной, и на всем участке предусмотрен быстрый пуск, нам доведется для гарантии бросать по каждой линии 5-6 10 мегатонных колотушек. Это если ветка прямая, а если нет? А вдруг она разветвляется или длиной 20 миль? Я согласен, мы можем попытаться обнаружить пустотелые туннели сверху гравитационной или нейтринной техникой. Но если мы точно не установим местонахождение поезда с ракетами, нам придется синхронно взрывать боеголовки вдоль его возможного пути, иначе он успеет выпустить птичек. А ведь поезд у них не один. Вы так говорите, как будто знаете наверняка. В том-то и дело, что я ничего не знаю наверняка. А нашей доблестной разведке я не могу более доверять. Они проспали подземный город этого гения Аргедеса и первую ракетную атаку. Давайте рискнем произвести десантирование. Ты хорошо выразился. Давайте рискнем. Но и всю ответственность беру на себя я. Да и какими силами мы произведем высадку? У нас что, есть танки? Танки, я думаю, под землей нам вряд ли бы помогли. Вот именно. У нас ведь нет десантников, кроме роты спасения экипажей. Может, ты предлагаешь использовать для этого наших зажравшихся полицейских или еще лучше техников? А ты подумал, что там сила тяжести в семь раз выше, чем у нас? А ты подумал, что даже если мы найдем входы в эти катакомбы, мы поляжем там все, не пройдя и первых этажей? У нас нет карты этого лабиринта, и противника исходно больше по количеству. Выходит, мы поставлены в патовую ситуацию? Не просто в патовую. Нам грозит мат два хода в любом варианте начала, хоть белыми, хоть черными. Извините, но я повторюсь, мы исходим из досужих вымыслов. Мы не знаем наверняка. «Когда мы узнаем, наверняка будет уже поздно!» — гаркнул Гельфердинг и тяжело опустился в кресло. Затем он грохнул кулаком по столу так, что вице-адмирал вздрогнул. «Однако у нас есть выход. Только сейчас мы имеем возможность нарушить правила, прервать эту затянувшуюся партию и опрокинуть противнику на голову доску». «Астероид?» — во внезапном озарении прошептал вице-адмирал, сразу вспомнив, как сам недавно предлагал такое решение и как тогда оно не прошло. Пахло плагиатом, но заверенного патента Мадейрос не имел. Его начальник кивнул. «Просчитайте, каковы будут последствия применения такого оружия. Постарайтесь прикинуть вариант гарантированного уничтожения неприятеля и посвятите в это мероприятие как можно меньше народу. Можете идти. Времени у нас в обрез. Ни в коем случае не повещайте никого из наших астрономов. По штатской привычке у них очень длинные языки».